Там бараки Десятого Легиона, несколько водоемов и стены башен Гиппика, Пасаила и Мариамны. «Это мне известно», — насмешливо ответил император. Иосиф же вспомнил о великом запустении. Он не мог дольше оставаться благоразумным. Он сказал, не повышая голоса, но отчеканивая каждое слово. Больше там ничего нет. Тит смотрел перед собой странно ищущим измученным взглядом. Он говорил теперь так тихо, что Иосиф с трудом понимал его. «Мы не должны были этого делать», — сказал он. «Мы не должны были трогать того самого. Я же обещал ей...» И я всегда мечтал о том, как она восходит по ступеням. И вот она вместо тех ступеней взошла по ступеням полотина. И это было не то. И словно Иосиф возражал, он подхватил с еще большим жаром. «Повторяю тебе, мой еврей, это было не то. Потому все и пошло прахом. Ты помнишь, как в первый раз мы увидели город». Тогда из вашего храма донеслось чудовищное гудение. У меня иногда бывает теперь тоска по гудению. Но то было неприятное гудение, оно не выходит у меня из головы, оно вызывает у меня головную боль. Кстати, я никак не могу припомнить, как называлась эта штука, которая гудела. «Это была Магрефа», — сказал Иосиф. стозвучный гидравлический гудок. Слова императора взволновали его до глубины души. Не то, что говорил этот человек, а как он говорил, его тихий таинственный угасший шепот. «Совершенно верно», — сказал Тит, — «Магрефа». «У вашего бога Ягвы могучий голос», «А теперь, когда ты был в Иерусалиме, ты ничего больше не слышал?» — осведомился он с интересом. «Слышал», — отозвался нерешительно Иосиф. «Голос ягва я слышал». «Вот видишь...» Император кивнул крупной тяжелой головой. Добавил почти радостно, словно ждал этих слов от Иосифа с самого начала. «Почему ты не сказал мне этого сразу?» «Кстати», — продолжал он, «Ты знаешь, что капитан Педанумер? умер?» «Да», — пояснил он, когда Иосиф изумленно поднял глаза. «Умер внезапно во время банкета. Он был ведь не так стар. Крепыш, я думал, он проживет еще долго. Он заслужил травяной венок, но он был злой человек». «Мы не должны были этого делать», — вернулся он к своим прежним мыслям. «Я ведь совсем не хотел этого», — раздумывал он вслух. «Если бы ваш бог Ягвы был справедливым богом, он не должен был бы возлагать вину на меня. Но я думаю, что он несправедливый бог, и я долго не проживу». «Мой добрый валент знает свое дело, он утешает меня и обнадеживает, но что может он сделать, если ваш бог Ягвы так несправедлив?» Иосифа бросило в дрожь, когда он услышал слова этого владыки мира. Он вспомнил капитана Пидана, его широкую грубую, поросшую белесыми волосами руку, которая уже не могла теперь хватать и бить. Мимоходом подумал он также о том, что теперь город Эмаус, вероятно, больше не будет возражать против включения в общину его имений и радовался, что использовал благосклонность Флавия Сильвы не ради личных целей, но ради пользы евреев. «Нет, я этого не хотел», — еще раз уверил его император. «И почему вообще ваш бог Ягвы? не защитил своего дома? Почему допустил, чтобы в тот день именно Педан был назначен принимать приказ? Я нахожу, что ваш Бог поступил некрасиво по отношению ко мне. Даже если Валент прав, и я выздоровею, ваш Ягва испортил мне жизнь. Она должна была взойти по ступеням его храма, а он сделал так, что они оказались ступенями палатина. Довольно об этом. Прервал он себя вдруг и попытался заговорить другим тоном. Иосиф, услышав этот изменившийся тон, очнулся от своих мыслей и взглянул на водяные часы. Двадцать минут давно истекли. Но пусть тот, кто имеет на это право, делает что ему угодно. Пока что он у Тита, и он еще не сказал ни слова о собственном деле».